спектакль, ей-богу, артист из Погорелого театра, морщился давний друг генерала-майор Зарубин. Но увидев, что у фарсистого молодого еще генерала голову просквозило сединой, тоже чуть было не расчувствовался. Генералу Лохонину за тот бой присвоили звание Героя Советского Союза. Посмертно еще двум артиллеристам командиру третьей стрелковой роты и одному замполиту замполиту ардивизиона забывать нельзя партию все остальные бойцы и командиры оставшиеся в живых также отмечены были высокими наградами командир спасенной армии генерал трофименко умел благодарить и помнить людей делающих добро лёшка за ахтверку получил второй орден Отечественной войны, на этот раз первой степени. Ротный Щусь вместе с ним получил аж два ордена сразу за бои под Харьковом Отечественной войны и за Ахтырку Красного Знамени. Дивизия и девятая я артбригада попали вместе на переформировку и с тех пор, считай, не разлучались». После двухмесячного блаженства в недалеком тылу боевые соединения прибыли по назначению в передовые порядки, сосредоточиваясь для форсирования Великой реки, влились в стрелковый корпус генерал-лейтенанта Лохонина. Уцелив глазом дымок в полуопавшем дубовом лесу, сильно уже по ределам, сдобно желтеющим свежими пнями, Лёшка вышел к кухне и увидел распоясанного Колю Рындина, крушащего толстые чурки. «Здорово, яка! Колю не спеша обернулся, забрецав двумя медалями, смахнул с подола в опилки. «А, землячок! Жив, слава Господу!» Подавая руку, произнес он. «А наши все тута, по лесу!» И Алексей Донатович, и Яшкин, и Талгат. И знаешь и шо, какая радость-то, Гриня хохлак, из госпиталя вернулся. Да ну, тута, тута, сейчас они все спят, на утре притопали, так ты потом приходи повидаться. Обязательно, ну а ты, ты как Коля, да вот Божьими молитвами жив, помолчал. Поворочил в топке кухни кочергой, Подбросил дров в топку И присел на широкий пенек. «Надо, чтобы хлебовый чай Сварились до подъема людей!» «А повар-то что? «Повар спит и еле дышит, Суп кипит, а он не слышит», Улыбнулся Коля Риндин. «Хорошо ему, нашел батрака!» «Да мне работа не в тягость, Не пил бы только!» «А что закладывает?» Каженный день почитай. Вместе с нехристем старшиной Бигбулатовым, нахлещутся, фулиганичают, за бабами гоняются. Что, и бабы тут есть? А где их окаянных нету? Попадаются. Товарищ старший лейтенант Алексей Донатович бил уж в кровь и повара, и старшину. Он очень даже нервенный стал. На вроде бы пожилым мужчиной сразу сделался. Из в юношей, без пересадки в мужчины. Тяжело ему с нашим братом. В Сибири было тяжело, не легче и на фронте. Да вон он, как всегда, рани всех подыматься. Товарищ капитан, Алексей Донатович, ты, как до ветру сходишь, сюда заверни, Ось у нас. Вскоре из-за деревьев, В распоясанной гимнастерке, приглаживая волосы ладонью, появился щусь. Издали приветливо заулыбался. «Здоров, Шестаков! Здорово, тёзка, Рад тебе видеть живым! Ну, как дела идут-то?» «Да ничего, нормально. Старшим телефонистом назначили вот». И хмыкнул. «Сержанта с улицы дать! Глядишь, я и вас обскакаю в званиях, в генералы выйду». «А что, тот не солдат? А ну-ка, Полейка Николай Евдокимович!» Щусь стянул себя гимнастерку и рубаху. Сердобольный Коля Рындин лил ему на спину из котелка, стараясь не попадать струей в глубокий шрам, в середке багровый, по краям синюшный, цветом и формой похожий на бутон медуницы, ровно бы помеченный когтями дикого зверя следы от швов. На Дону попало. Комиссован он был на три месяца. Восипова съездил и сотворил Валерии Мифодьевне второго ребенка, на этот раз парня Василия Алексеевича. Побывал он и в двадцать первом полку в гостях у своего высокого попечителя, полковника Азатьяна. Дела в полку, в смысле жилья, маленько подладились. Построено несколько казарм-бараков, подвалы совсем раскисли и развалились. С едой обстояло еще хуже, чем в прошлые времена. Муштра и холод все те же. Мается под Бердском народ уже 25 пятого года рождения. Россия не перестает поставлять пушечное мясо. Отмаился старшина Шпатер. Кончились земные сроки Акима Агафоновича. Умер он неловко в вагоне пригородного поезда. Ехал зачем-то в Новосибирск, Сел в уголке и тихо помер. На повороте качнуло вагон, Мертвый свалился на пол, Валялся в грязи, на шелухе от семечек, Среди окурков, плевков и прочего добра. Не поднимали. Думали, пьяный валяется, и катался старшина до тех пор, пока ночью вагоны не поставили в депо, уборщицы, подметающие в них, и обнаружили мертвого старика. За всю службу, за всю моиту, за тяжелую долю, выпавшую Акиму Агафоновичу, явлена была ему льгота или божья милость. полковника Затьян, велел привести из городского морга старого служаку и похоронить со всеми воинскими почестями на полковом кладбище. Была заминка с похоронами. В кармане гимнастерки Шпатора с обратной стороны военной накладной, написано было химическим карандашом завещание, в котором старшина Шпатер просил не снимать с него нательный крест и похоронить его рядом с мучеником, с солдатом Попцовым, либо с убиенными агнцами, братьями Снегиревыми. Но к той поре щель, в которой покоились братья Снегиревы, уже сравнялась с ископыченным военным плацем. А где закопан Попцов, никто не помнил. Похоронили старшину возле лесочка, среди могил, в изрядном уже количестве здесь расселившихся, Несмотря на то, что в учебном полку, как и прежде, не хватало боеприпасов, все же дали залп над могилой, пусть и жиденькой, из трех винтовок. Под Харьковом, куда после излечения прибыл Щусь, ему присвоили звание старшего лейтенанта. А вот когда он сделался капитаном, Лешка и не ведал, редко все же видится, хоть и в одной дивизии воюют. «Ну что там на берегу? Мы ничего еще не видели, в потемках притопали», спросил капитан, вытираясь сухим, застиранным рушником, услужливо поданным Колей Рындиным. «Пока все тихо», — ответил Лешка. «Но на другом берегу немец шевелится, готовится встречать». «Да, но мы же секретно, тайно сосредоточиваемся». «Угу». Тайна наша вечная. Куда едешь? Не скажу. Чё везешь? Снаряды. Надо бы, товарищ капитан, как ребята выспятся, чтобы сходили, да вымылись, искупались. Хорошо на реке. Пока. Думаю, что фриц не выдержит тутошнего курорта. Начнет палить. Но я пошел. Потом еще зайду. Охота с кохлаком повидаться. Зарубину привет передавай. «Сами передадите. Я думаю, он, когда узнает, что вы прибыли, придет посоветоваться, как дальше жить. Основательный он мужик, вежливый только чересчур, не матерится даже. Я первого такого офицера встречаю в нашей армии. Думаю, и последнего».